Матиас Фрер исчез. Испарился. Лекос и Закрауи отправились к нему домой. Конант и Джафар в клинику Пьера Жанне. Ни дома, ни на работе его не оказалось. Анаис не стала дожидаться их отчётов и сразу же отдала приказ взять под наблюдение авто и железнодорожные вокзалы и аэропорты, въезды на автомагистрали и шоссе местного значения.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 Не убийцу Филиппа Дюрюи, а сбежавшего из города психиатра. И ничто не говорило о том, что это один и тот же человек. Пока не будут найдены решающие улики, фрер, он же Януш, не более чем свидетель преступления. Объявлять его виновным значило торопить события. Хотя, на самом деле, они уже опоздали. Пускаясь в бега, психиатр сам на себе поставил крест.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 Выяснили, что он владел автомобилем марки Volvo 960» с дизельным двигателем, номерной знак 916-AWX-33. Ни возле дома, ни на стоянке клиники Пьера Жанне машины не нашли. Затем стало известно, что беглец отправился в аэропорт Бордо-Мериньяк. Они засекли его там по сигналу мобильного телефона. Кроме того, он снял в банкомате 2000 евро. Но этот след закончился тупиком. Автомобили возле аэропорта не обнаружили. Пассажир по имени Матьяс Фрер или Виктор Януш не регистрировался ни на один из рейсов, вылетавших днём. Она и сразу почуяла фальшивку. Фрер нарочно пустил их по ложному следу, чтобы выиграть время. Так и оказалось. Часом позже они нашли мобильник и плащ беглого психиатра в урне аэровокзала. С тех пор никаких новых данных, ничего стоящего.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 Во всяком случае, она на это надеялась. Она вовсе не жаждала его схватить. Прежде ей надо разобраться во всём этом деле. Матиас Фрер был в нём замешан, но представлял собой лишь одно из звеньев цепи. У неё оставались и другие версии. Вот ими и следовало заняться. Она уже приняла решение. Рано утром она отправится в Геттари и поговорит с потерявшим память ковбоем. Она вытрясет из него правду.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 Квартал было не узнать. Полицейские фургоны, служебные автомобили, машины криминалистов. На вечеринку собрались все без исключения. Она заглушила мотор. Представила себе, как сыщики переворачивают вверх дном опустевший дом. Убогую лачугу, в которой еще вчера она пила шатоле Заж с обольстительным мужчиной. Ее посетило неприятное чувство, что чужие люди топчут ногами ее воспоминания. Полицейские, стоявшие в оцеплении, узнали ее и расступились, пропуская. В гостиной Фрера толкались детективы и криминалисты, похожие на космонавтов в бумажных скафандрах. К ней подскочил лекоз, протягивая пару бахил. На, на день? Не обязательно. Ты что? А если наследишь?» следишь? А ты что? Здесь для нас ничего интересного нет.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 Она открыла шкафчики, тарелки, столовые приборы, кастрюли. Ничего съестного. Правда, на одной из полок стояло несколько упаковок чая. Машинальным жестом она распахнула холодильник. Пусто, если не считать початой бутылки шато Лизажа. Хм, придурок, поставить Бордо в холодильник. Из гостиной, перекрывая гомон голосов, послышались торопливые шаги. Анаис вышла из кухни. Ей навстречу спешил запыхавшийся Конант. «Поймали?» — спросила она. «Нет, но у нас проблема». «Что за проблема?» «Этот мужик из больницы. С потерей памяти. Патрик Бонфис. Сегодня утром его завалили. На пляже в Гетари, вместе с бабой». «Что?» «Точняк. Издырявили, как решето. Ребята из полиции Биорица обещали перезвонить». Анаис отступила на кухню встала, обеими руками опершись о край раковины. Итак, на шахматной доске появилась еще одна фигура. Возможно, ключевая, а возможно, побочная. «Это еще не все», — добавил Конант. «Ну?» «Тачка психиатра «Вольво Универсал». Его нашли неподалеку от пляжа. Наш лекарь как-то замешан в перестрелке. Кстати, на его машине живого места нет». «И что с тобой?» Анаис отвернулась от него и склонилась над раковиной. Она пустила холодную воду и принялась пить прямо из-под крана. У неё плыло в глазах. Кровь отлила от головы и стучала где-то в животе и ногах. Ещё миг, и она грохнется в обморок. — Фрер, — прошептала она струе ледяной воды, — в какое дерьмо ты вляпался?